Глава 58. Бен 2.19. Еще 5 часов и 41 минута до конца ночи вне закона. Подъездная дорога перед самым главным вокзалом столицы была уже, чем аварийная полоса движения на автобане. Стоило только остановиться какому-нибудь такси, чтобы посадить или высадить пассажиров, как проезд тут же блокировался, и в часы пик пробка иногда растягивалась до инвалидной трассы. То, что берлинцы высмеивали как ошибку планирования, строители называли концептом, потому что центральный вокзал должен был стать первым вокзалом, до которого можно добраться только на поезде. Бен часто возмущался этой позорной глупостью, но теперь обрадовался, что Орецу воспользовалась не основной подъездной дорогой, а повернула в гараж-стоянку прямо на выезде из Тергартен-туннеля. В это время поезда почти не ходили, отъезжающих, пребывающих и провожающих было не так много, каждое пятое парковочное место было свободно, опасность встретить здесь кого-нибудь была значительно ниже, чем в самом здании вокзала. К тому же на минус первом этаже паркинга был прямой выход к Макдональдсу. Словно архитекторы вокзала подумали, «Эй, людям не нужно место перед вокзалом, чтобы вытащить чемоданы из такси». Они мечтают как можно скорее добраться до колы и картошки, как только выйдут из лифта. Или до воппера, — пробормотал Бен, пребывающий в шоке от быстро меняющихся событий. Беспокойство заджул, как кислота, разъедало его сознание. Он не мог додумать до конца ни одной мысли и был рад, что Арецу продолжала держать инициативу в своих руках, хотя и не знал, зачем вся эта суета. Как бы быстро они не бежали по паркингу, через сколько бы ступеней ни перепрыгивали, психопат в вечернем наряде поставил перед ними нереальную задачу. «Сколько у тебя денег?» — спросила Орецу. Она оставила свою полицейскую фуражку в машине. Бен тоже понимал, что по-дурацки выглядит в своем костюме, как будто этим дешевым реквизитом можно кого-то обмануть. Бен автоматически проверил карман джинсов, где обычно лежало портмоне, — но его там быть не могло. Он потерял его, вместе с надеждой пережить эту ночь где-то между кинотеатром «Алямбра» и «Леди Нанной». Бен не мог поверить, сколько боли и ужаса можно испытать за несколько часов. Впрочем, судьбе иногда достаточно одной секунды. Стоит лишь на мгновение потерять управление автомобилем, когда рядом на пассажирском сиденье едет непристегнутая твоя дочь, сколько снова спросила Орецу, они достигли минус первого этажа. Здесь тоже не наблюдалось никаких признаков, что их поджидают фанаты ночи вне закона. На этаже не было почти ни души, кроме уборщика, который в 50 метрах кружил со своей полировочной машиной по серым гранитным плитам. Бен заметил только парочку в обнимку, спавшую на металлической скамье. «У меня нет денег», — ответил он Орецу, — и та схватилась за свою бритую голову. «О, черт! Как будто у нас и без того мало проблем!» Она немного запыхалась. Бен чувствовал себя, как после марафона. «Подожди!» А потянула Бена за автомат по продаже проездных билетов наискосок от входа в ресторан фастфуда. Теплый желтый свет за окнами приглашал гостей купиться на уловке фотографов продуктов питания, чьи шедевры иллюзии светились в пузатых лайтбоксах над прилавком. В отражении стеклянных витрин Бен увидел, как из ресторана вышла пожилая пара. Мужчина откусил от гамбургера. В руках у него ничего не было, кроме коричневого бумажного пакета, в то время как его жене приходилось волочить сразу два чемодана на колесиках. Даже не взглянув по сторонам, они направились к эскалатору, и на этом Макдоналдс лишился своих единственных поздних гостей. Если и была возможность... — Попасть внутрь незамеченными, то прямо сейчас. — И как мы закажем без денег? — спросила Орецу. И добавила, теперь все сорвется из-за каких-то ста, ста евро. — Ста евро? — удивился Бен, на чем ты? Не ответив на вопрос, Орецу сказала, надеюсь, этого хватит. Бен бросил непонимающий взгляд на наручные часы, которые она ему протягивала. — Что мне с ними делать? — Ждать. — ответила она и поднесла ему к лицу телефон. — Нужно идти. — махнула рукой. Бен услышал над собой голоса, которые доносились из фойе. Смех, ор, звон бутылок. — Они идут, — предупредила Орецу, и Бен двинулся вперед. Над головой шумела собирающаяся толпа, за спиной шла Орецу с включенной камерой телефона.